Ульрих фон Гуттен, 1488-1523 года жизни, немецкий писатель-гуманист, видный деятель реформации. После провала антипапского восстания бежал в Швейцарию, где вскоре умер. Последние дни провел в убежище на острове Уфинау на Цюрихском озере. Они порой и романы переписывали. Если считали, что какой-то пассаж написан беспомощно и выглядит неубедительно или непристойно, или же, если им в голову приходила более удачная мысль, издатель предоставил им полную свободу. Когда я сделался постарше, и меня перестали укладывать в постель сразу после того, как пропоет дрост, дед разрешал мне посидеть с ними за одним столом. Мы сидели в световом кругу лампы, низко опущенной над светлой столешницей. Огромная комната тонула в полумраке. Мне нравилась эта атмосфера, я чувствовал себя уютно. Я что-нибудь читал или учил наизусть стихотворения, писал письмо маме или делал записи в моем каникулярном дневнике. И если я обращался к дедушке и бабушке с вопросом, отвлекая их от работы, они всегда терпеливо отвечали. И все же я не смел надоедать им, я видел, насколько они поглощены работой. Они обменивались друг с другом скупыми репликами, и я с моими расспросами чувствовал себя пустомелией. Вот я и читал, учил стихи и писал, не нарушая тишины. Иногда я осторожно, чтобы они не заметили, поднимал голову и глядел на них. На деда, карие глаза которого были очень внимательны, когда он работал, но могли отрешенно смотреть вдаль. И на бабушку, которая все делала с необычайной легкостью, читала с улыбкой, писала и правила рукописи легкой и быстрой рукой, а между тем работа ей, наверное, давалась тяжелее, чем деду. Он любил книги по истории, а к романам, которые они редактировали, относился деловито и отчужденно. Она же любила литературу, любила романы и стихи, обладала непогрешимым литературным вкусом и, должно быть, страдала от того, что ей приходилось иметь дело с банальными поделками. Мне эти романы читать не позволялось. Время от времени, когда они обсуждали какую-нибудь книгу, во мне просыпалось любопытство – На мои расспросы они отвечали, что роман этот мне вовсе читать не надо. Предмет, о котором в нем идет речь, гораздо лучше изложен в романе или новелле Конрада Фердинанда Мейера, или Готфрида Келлера, или какого-нибудь другого классика. Бабушка вставала из-за стола и приносила мне эту самую, гораздо лучшую книгу. Вручая мне при отъезде лишние сверстанные экземпляры, которые могли пригодиться дома для черновиков, Они строго-настрого наказывали мне не читать, что там написано. Лучше бы уж они мне вообще ничего не давали. Однако бумага тогда стоила дорого, а мама зарабатывала мало, поэтому долгие школьные годы, все, что не нужно было сдавать учителям на проверку, я записывал на чистой стороне оборотки. Латинские, английские, греческие слова, задачки по арифметике и геометрии, черновики сочинений, изложений и описаний картин, названий столиц, рек и гор, исторические даты, послания, адресованные соученикам и соученицам, сидящим несколькими партами дальше. Бумага для сверстных романных тетрадок была прочная, а сами тетрадки были почти в сантиметров толщиной. Я одну за другой отрывал исписанные страницы, тетрадки становились тоньше и тоньше, однако скрепки по-прежнему удерживали на сгибе клочья бумаги, остававшиеся от вырванных листов. Мне нравятся толстые тетради с листами из плотной бумаги, и поскольку я был послушный ребенок, я много лет подряд держал обещание и не читал того, что было написано на обороте. Глава девятая Поначалу дедушка и бабушка считали, что летняя жизнь у них для меня слишком одинока, и они пытались познакомить меня с детьми моего возраста. Они знали своих соседей, переговорили с несколькими семьями, и в конце концов достигли того, что меня стали приглашать на дни рождения, загородные экскурсии и в совместные походы в купальню. Я видел, как они старались ради меня, добиваясь этих приглашений, и не решался их отклонять. Однако я каждый раз радовался, когда общение со сверстниками кончалось, и я снова оказывался дома у бабушки с дедушкой. Порой я не понимал местных детей, говоривших на здешнем диалекте, я не понимал с полуслова, о чем они говорят, Вся система школьного обучения, все их школьные дела и внешкольные развлечения, вся их социальная организация – все это было совершенно иным, чем у меня на родине. Они возвращались домой не сразу после уроков, а после организованных школ и спортивных мероприятий, после спевки в хоре или театральных репетиций, возвращались только в 4 или в 5 часов. А я после школы вместе со своими товарищами всю вторую половину дня был предоставлен сам себе. И хотя наши уличные шайки и войны, которые мы между собой вели, были совершенно безобидными, они никак не подготовили меня к добропорядочным играм благовоспитанных швейцарских детей. Даже в купальне они вели себя не так, как мы. В воде никто не устраивал потасовок, никого не сталкивали в воду, не окунали в нее с головой. Девочки и мальчики вместе и на равных правах играли в водное поло, играли ловко и по правилам. Купальня представляла собой деревянную конструкцию. уходящую с берега в озеро. Деревянная клеть размером 20 метров на 20 располагалась под водой, обеспечивая перепад глубины от метра до метра семидесяти. Держалась она на сваях, с трех сторон ее обрамляли кабинки для переодевания и деревянные мостки. И в этой купальне барахтались те, кто не умел плавать. С четвертой стороны купальня была открыта к озеру, и чтобы заплыть в него, нужно было поднырнуть под канат». Как-то раз, стараясь произвести впечатление на швейцарских детишек, я из чистого социального протеста забрался на крышу самой дальней кабинки для переодевания и спрыгнул прямо в озеро. Возможно, эти встречи и общение могли бы перерасти в приятельские отношения и дружбу, если бы мы виделись почаще. Однако почти сразу после того, как я приезжал к дедушке и бабушке, швейцарских детей распускали на каникулы. А бывало так, что они уезжали еще раньше – и возвращались незадолго до моего отъезда. С одним мальчиком я сошелся поближе, на почве общего интереса к полярным экспедициям. Нас интересовало, был ли Кук обманщиком, а перед дилетантом был ли Скотт великим человеком или безумцем, или тем и другим вместе, двигало ли Амундсеном голое тщеславие, или он выполнял миссию. Отцу моего приятеля, я, кажется, тоже понравился. «У тебя глаза, как у твоего отца», — сказал он мне, увидев меня в первый раз, — Он произнес это с дружелюбной и печальной улыбкой, которая смутила меня больше, чем его слова. Однако, вопреки всем благим намерениям, которые были у меня и у этого мальчика, нам так и не удалось наладить друг с другом переписку. Так вот и получилось, что на каникулах у меня не было товарищей моего возраста, с которыми я мог бы играть. И я снова совершал все те же прогулки к озеру, пешие походы к ущелью, к дальнему пруду и на возвышенности, с которых открывался вид на озеро и на Альпы. Я снова совершал все те же вылазки в замок в Рапперсвилле, на остров Уфенауф, в большой монастырь, в музей и в картинную галерею. Регулярные пешие походы и вылазки были такой же неотъемлемой частью каникул, как и работа в саду. Собирать яблоки, ягоды, салаты, и овощи, мотыжить грядки, полоть сорняки, срезать увядшие цветы, подстригать живую изгородь, стричь траву, укладывать компост, заполнять лейки водой и поливать огороды, и цветы Все эти работы повторялись по заведенному порядку, поэтому порядок всех других занятий мне представлялся естественным. К естественному ритму каникул относились и похожие один на другой вечера за столом под лампой.